Глава 12. Большая любовь Жасмин. Жасмин просидела за компьютером добрых два часа, и все, что смогла из себя выдавить для поста в Инстаграм, жалкие несколько строк ни о чем. Раньше она фонтанировала идеями, интересными рубриками, делала массу снимков, и потом с упоением их компоновала, обрабатывала, снимала забавные видео. Теперь же внешний мир почему-то перестал казаться ей прекрасным и удивительным. Не было в нем вдохновения. Закончилось. Обычно она справлялась с меланхолией с помощью прогулок. Но теперь ходить в кино, парк или еще куда-то не хотелось совершенно. За исключением утренних пробежек она теперь предпочитала оставаться дома. А о чем в таком случае писать? У нее же позитивный блог. Новикова благодарила проведение за то, что она, т а к о й великий планировщик, продумала заранее контент-план на месяц. Больше того, отправила его в отложку. У нее в запасе еще три недели. Три недели на то, чтобы прийти в себя и стать прежний Жасмин. А потом придется как следует... поработать, если она все еще хочет остаться бьюти-блогером. Мир интернета жесток. Не выдаешь новых постов, способных привлечь внимание широкой публики, тебя мгновенно забывают, а подписчики разбегаются мгновенно. «Как ты справлюсь?» «Да?» – спросила сама у себя. Ей очень хотелось в это верить. Однако в ту самую минуту Выдать из себя что-то позитивное и интересное людям она была не в силах. Жасмин закрыла ноутбук и громко выдохнула. Не хотелось даже просматривать комментарии к выходящим постам, что раньше делала с большой охотой. Она превратилась в настоящую затворницу, как онлайн, так и оффлайн. Телефон в очередной раз пиликнул сообщением от Влада. «Жасминка моя милая, сегодня тоже решила меня продинамить?» Она аж вздрогнула, когда его прочитала. Как убедить Стахова, что она не собиралась никого динамить? Ей просто нужен небольшой тайм-аут. Не готова пока к встречам, а он продолжал бомбардировать ее приглашениями. Но Жасмин понимала, если пересилит себя, встретится ь с Владом, он наверняка захочет интима. А она ни о каком интиме даже думать не могла. Как объяснит ему свою холодность? Конечно, можно признаться в том, что с ней случилось, и это все объяснило бы. Но кому от ее признания будет легче? Ей? Нет. Ей от этого точно легче не будет. Это ведь ее тайна. Жасмин должна сохранить свой постыдный секрет. Спустя несколько дней после того, как с ней случилось это, Новикова уже совершенно не могла понять, как умудрилась догадаться выйти на дорогу в красном платье и на каблуках. Пусть платье не короткое, но это же прямая, мать ее так, провокация. И как можно было додуматься вообще показать средний палец совершенно незнакомому мужчине? Она что, не знает, какие на свете бывают психи? Как там говорила Санса Старк из «Игры престолов»? Вежливость доспехи леди. А Жасмин этим простым правилам безбожно пренебрегла. Если она даже перед самой собой своих действий оправдать никак не может, что она скажет Владу? «Прости, милый, твоя девушка дебилка?» Разве он примет ее объяснение? Она станет для него отвратительной. Грязный, ровно такой, какой она себя чувствовала. И это ей еще повезло. Да-да, повезло. Сидя в четырех стенах, Жасмин начиталась всякого на формах, и оказалось, что она еще очень легко отделалась. Хищник не вел себя с ней по-настоящему жестоко. Он ее не поранил, даже синяка не оставил. Не душил ее этим своим кнутом. и внутри ничего не повредил. Был деликатен, если это можно так назвать. Считай, это была лайт-версия того, что с ней могло случиться. Лиза советовала забыть все, как страшный сон. И Жасмин с удовольствием забыла бы. Только память у нее для этого слишком хорошая. Это будет нечестно по отношению к Владу, если она вывалит на него правду. В то же время нечестно эту правду не сказать. «Правильного ответа не существует», — стонала она про себя. А Влад тем временем все продолжал атаковать ее сообщениями. «Хотя бы пообедай со мной». «Час, Жасмин, всего час». «Я хочу накормить тебя вкусным стейком». «Морепродукты», «Суши», «Итальянская пицца», «Торт». «Два торта». «Жас, пожалуйста, я тут помираю без тебя, между прочим». После этого она сломалась. «Влад, я все еще немножко болею, просто не хотела тебя заражать. Но я напьюсь противовирусных и смогу провести с тобой час в ресторанчике напротив моего дома. Только, пожалуйста, не устраивай из этого никакого события. Просто пообедаем и все, ладно?» «Ура, я ожил. Жду тебя в том ресторане». он действительно уже ждал ее, хотя Жасмин пришла раньше времени. Посмотрела на Стахова и невольно улыбнулась. Ага, не превратил их встречу в события, как же. На столе в вазе ее уже ждали красные розы. А сам Влад нарядился в один из своих любимых итальянских костюмов. Стоял весь н а у т ю ж е н ы й с начищенными до блеска туфлями. и зачёсанными назад русыми волосами, ждал е я у столика возле окна. Жасмин заметила, как проходящая невдалеке официантка хищно стрельнула глазами в сторону Стахова. Впрочем, Новикова её понимала. Влад среднего роста, но широкоплечь и очень мил на лицо. Глаза у него красивого, светло-карьего оттенка, правильные черты лица, прямой нос, Губы, опять же, мягкие, полные. А какой красивый голос! «Привет, моя Жасминка!» — проговорил он, отодвигая для нее стул. А когда она села, вдруг огорошил. «Я не понял, ты бросить меня хочешь, что ли?» Сначала Новикова п о д у м а л что он шутит, но голос хоть и шутливый, а лицом Влад остался серьезен, будто действительно ждал ответа. «С чего ты взял?» Посмотрела она на него из-под лобья. И тогда Стахов красноречиво ее оглядел. «Ты просто сегодня так выглядишь. Комбинезон, рубашка закрытая. А знаешь, в таком прикиде обычно ходят кого-то бросать, чтобы не так обидно было. Мол, посмотри, милый, ты ничего особенного не потерял. Это костюмчик из той оперы». Жасмин вытрощила глаза и невольно тоже себя оглядела. Ну да, сегодня она не в кокетливом платье, какое раньше непременно надела бы для Влада. И вместо каблуков на ее ножках красовались белые кеды. Густые кудри, с т я н у т ы в высокий хвост, и на лице совсем немного косметики. Так день же на дворе. Кто виноват, что он в костюм вырядился? Не так уж плохо я и выгляжу. пробурчала про себя Новикова. По крайней мере, своим отражением в зеркале перед выходом она осталась вполне довольна. Жасмин шумно вздохнула. «Бросать тебя не собиралась. Неужели все так плохо?» Тут уже замер Влад. Снова красноречиво ее оглядел. «Это у тебя новый стиль? Если честно, мне больше нравился старый». Немного к другому привык. От такого простого ответа Жасмин почувствовала себя так, будто ее облили ледяной водой и выставили в мороз на улицу. Один единственный раз явилась не как из салона красоты и на тебе прилетела. Она почувствовала, как раскраснелись ее щеки и пошла в атаку. Ха, то есть в таком виде тебе не подхожу, да? Недостаточно гламурно, чтобы с тобой обедать? Просто непривычно. Ладно, не заморачивайся, Жас. Все в порядке. Ну да, конечно. Когда я из кожи вон лезла, ходила с макияжем и прической, сексуальные корсеты себя затягивала, было нормально. А пришла как обычная девушка, как сразу чучела огородная. И что мне, перед ним всю жизнь, как на показе мод? Ей вдруг стало до тошноты противно. «Знаешь, если тебе со мной одетой не в бальное платье обедать неудобно, так я, пожалуй, пойду. В следующий раз предупреждаю, что к тебе я на свидание только через бутик и кабинет визажиста». На этом Новикова резко вскочила, развернулась и помчалась к выходу, благо в кедах. «Ты куда?» — услышала за спиной. Если чему она и научилась за эти дни — так это быстро бегать. «Что, прям так и сказал, что ты уродина?» фыркнула Лиза. «Ну, мужики, пошли!» «Что не парень, то козел!» л н о он не прямо так сказал, но смотрел на меня, знаешь, как н а п у г а л о огородная. Будто я похожа на п у г а л о я похожа? А ведь если человека любишь, то ведь его и в робе любить будешь, разве нет?» Зачем тогда в любви признавался вообще?» Жасмин громко всхлипнула и уткнулась носом в диванную подушку, которая вот уже полчаса как обнимала и орошала слезами. «Ты могла бы и постараться, вообще-то», — качала головой Лиза. «Мужчины, они же глазами любят, а ты в последние дни выглядишь как... как... феминистка». Сестра произнесла последнее слово, как будто это было самое страшное в мире ругательство. в е д она бабочка, прямо как Жасмин еще недавно. Жасмин старалась выглядеть максимально хорошо всегда. И макияж и н е ю и прическа, и попа впихнута в жутко неудобные облегающие джинсы, которые, как она думала, стройнили ее как минимум на несколько килограммов. Лиза принялась отчитывать сестру. Почти не красишься. Стиль одежды поменяла. Волосы стягиваешь в конский хвост. Они у тебя повредятся так, между прочим. Может, не надо было так кардинально стиль менять? Может, и не надо было. в Схлипнула Жасмин, заткнула себе рот очередной шоколадной конфетой и кинула обертку на пол. Возле дивана таких оберток уже лежало около дюжины. Обе Новикова постарались. хотя еще недавно даже не подумали бы так свинячить. Да и сладкое раньше было в этом доме под запретом. Мне кажется, Влад меня не любит. Он себе красивую картинку под именем Жасмин придумал и в нее влюбился. А я как человек для него пустое место. И что у меня на душе ему без разницы, только внешность видит. Схлипывая, продолжила Новикова-старшая. Получается, не было ни отношений ни настоящих, ни чувств. А я, как идиотка, ему верила. а Вот как бойфрендов проверять надо. Приди к нему, одетая как чучело, все и узнаешь. Жас, я дурак! Вдруг раздалось из приоткрытого окна. Громко так раздалось, как будто из громкоговорителя. Сестры Новиковы переглянулись, с к о ч и л и с дивана и, не сговариваясь, Бросились к окну гостиной, открыли его настиж. Вид с пятого этажа на двор открылся феноменальный. Влад стоял с гигантским транспарантом «Прости» в одной руке и громкоговорителем «В другой». Когда увидел Жасмин в окне, тут же начал этим самым транспарантом активно размахивать. «Жасминка, прости меня!» громко прокричал. А потом продолжил пламенно, наплевав на вылезших из окон зевак. «Если хочешь, можешь ходить ко мне на свидание в мешке из-под картошки. Мне все равно. Хочешь, я тоже наряжусь в мешок. Мне плевать, как ты выглядишь. Я тебя люблю. Ходи ко мне на свидание в чем хочешь. А лучше замуж за меня выходи». С этими словами он прям в своих фирменных брюках бухнулся на асфальт на одно колено, и достал что-то из кармана. Жасмин не видела, что это было, но догадаться труда не составила. А потом горе-жених прокричал в громкоговоритель. «Пока ты не выйдешь и не примешь это кольцо, я с колена не встану!» н о в и г о в а с т а р ш а я отшатнулась от окна, заморгала, уставилась на сестру. «Чтобы у меня так перед подъездом «После трех месяцев отношений кто-то на одном колене постоял», — усмехнулась Лиза. Сложила руки на груди и, весело подмигнув, спросила. «Чего стоим? Кого ждем? Или классный мужик в хозяйстве уже не нужен? Если он тебе лишний, как ты с сестрой поделись, не жмоться». «Действительно, чего это я тут с тобой стою?» С этими словами Жасмин вытерла слезы и стремглав, бросилась вон из квартиры.